Итак, Генри направил своего мула в деревню Кару. К великому неудовольствию мула и к не менее великому изумлению Кару, внезапно увидевших в своей твердыне врагов, точнее одного врага, да еще из числа тех, кого совсем недавно они пытались уничтожить. Они сидели на корточках, подле своих хижин и лениво грелись на солнце. скрывая подсонная апатия и удивление которое точно иголками покалывало их и побуждало вскочить на ноги как всегда отвага белого человека смутила дикарей метисов и лишила их способности действовать неторопливо ворочая мозгами они пришли к выводу что только у человека на голову выше всех остальных доблестного и наделенного таким могуществом какое им и не снилось могло хватить смелости въехать в многолюдное вражеское селение на усталом и истроптивом муле. Они говорили на ломаном испанском языке, так что Генри понимал их, и они, в свою очередь, понимали его испанскую речь. Однако его рассказ о несчастье, приключившемся в священной горе, не произвел на них никакого впечатления. Они выслушали с бесстрастными лицами его просьбу отправиться на помощь потерпевшим и обещание хорошо за это заплатить, и только равнодушно пожали плечами. «Если гора проглотила ваших гринго, значит на то воля Бога. А кто мы такие, чтобы препятствовать его воле?» — отвечали они. «Мы люди бедные, но мы работать ни на кого не будем, и тем более идти против Бога не хотим. Ведь во всем, что случилось, виноваты сами гринго. Это не их страна». И нечего им лазать по нашим горам. Пусть сами теперь и выпутываются из беды, коли Бог разгневался на них. А у нас и без того забот хватает. Одни непокорные жены чего стоят. Час съесты давно миновал. Когда Генри, успев сменить уже двух мулов, на третьем, самым строптивом, въехал в еще сонный Сан-Антонио. На главной улице, на полпути между судом и тюрьмой, Он увидел начальника полиции и маленького толстого судью, следом за которыми шагало человек десять жандармов-конвоиров и двое несчастных пионов, бежавших с плантации в Сантосе. Генри остановил Мула и стал излагать судье и начальнику полиции свою просьбу о помощи. Пока он говорил, начальник полиции незаметно подмигнул судье, своему судье, своему ставленнику, который был предан ему телом и душой.